107. Наша последняя благодарность искусству. Если бы мы не поощряли безмерное искусство, если бы мы не изобрели этот особый культ нереального, то мысль о том, что все вокруг — ложь и обман, вывод, к которому подвела нас современная наука, мысль о том, что безумие и заблуждение являются непременным условием познающего и воспринимающего бытия, была бы для нас просто невыносимой. Реальный взгляд на действительность не пробудил бы ничего, кроме отвращения, и был бы равносилен самоубийству. Но, к счастью, наша честность сдерживается противоборствующей силой, избавляющей нас от такой участи. Это сила искусства, как добровольная тяга к иллюзии. Мы старались ничем не сковывать свое видение. И пусть наш глаз что-то сглаживает, а что-то приукрашивает, Мы позволяем ему это. И тогда мы начинаем свято верить в то, что, преодолев опасные стремнины творчества, избавились от жалкого извечного уродства и вышли из бурного творящего потока с богиней на руках. И мы несказанно гордимся этим и, по-детски, радуемся, что удостоились такой чести. Как эстетический феномен, наше бытие нас еще мало-мальски устраивает. И мы сами можем сделать из себя эстетический феномен, ибо для этого у нас есть все необходимое. Благодаря искусству мы осознали, что у нас есть глаза и руки. И главное — чистая совесть. Мы должны время от времени отдыхать от самих себя и научиться смотреть на себя со стороны, со всех сторон, как будто бы из зала, уметь смеяться над собой и плакать. Мы должны видеть и того героя, и того глупого шута, которые поселились в нашей жажды познания, и мы должны уметь иногда радоваться нашей глупости, дабы не утратить способности радоваться нашей мудрости. Но мы, в сущности, такие неподъемные, такие серьезные, основательные, скорее просто увесистые гири, а не люди. Что самое подходящее для нас — шутовской колпак. Он нужен нам для нас самих. Нам нужно все то проказливое, легкое, пританцовывающее, насмешливое, ребячливое и блаженное искусство для того, чтобы не лишиться той свободы над вещами, которые требует от нас наш идеал. Какое это было бы для нас падение? Нам с нашей честностью, чувствительной ко всякой лжи, угодить примёхонько в объятия морали, да еще превратиться во имя тех высочайших нравственных требований которые мы к себе предъявляем, в таких добродетельных страшил и пугалищ. Мы должны суметь найти в себе силы, стать над моралью и не только стоять, пребывая в трусливом оцепенении, как тот, кто боится поскользнуться и упасть, мы должны подняться над нею, резвясь и играя. Но как же обойтись тут без шутовства? Но до тех пор, пока вы не отучитесь стыдиться самих себя, вам с нами не по пути.